«Спасибо, что пришел», — сказал старик и улыбнулся. Прежде чем ответить, я осмотрелся. День. Солнце и белые пушинки облаков в синем небе. Зеленая трава на поляне. Щебет птиц в ветвях. Седой древний старик передо мной. Его одежды, похоже, никогда не были белыми. Грубая сероватая дерюга казалась белоснежной лишь на первый взгляд. А еще он был босой. Вот только в этом не было никакой пасторальной умилительности, никакой близости к природе, просто босой человек, не считающий нужным тратить время на изготовление обуви. «Приветствую тебя, великий!» — сказал я, склоняя голову. «Это честь для меня — увидеть великого Мерлина». Старик с любопытством смотрел мне в лицо. Так, будто видел не в первый раз, но лишь сейчас получил возможность рассмотреть как следует.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 Немногие из нас способны выйти даже на пятый слой. Достичь первого могут лишь единицы, и то мы там беспомощны. — Я же не пройду мимо них, — сказал я, — а напрямую, на седьмой слой, тоже не смогу. Мы улыбнулись друг другу. — Тебе помогут, — сказал Мерлин. — Только сделай все правильно. Прошу тебя. Я кивнул. Я не знал, получится ли. Я мог лишь постараться. А в следующий миг воздух рядом со мной завибрировал, будто что-то кипящее от избытка силы прорывало сумрак. Какие-то слои, какие-то расстояния. Что это значило перед лицом этой звенящей от осознания себя силы? Надюшка шагнула на траву, взмахнула руками, не удержала равновесия и плюхнулась на попу, глядя на меня. «Вставай!» «Сказал я строго. Сыро!» Надя вскочила, отряхивая вельветовый комбинезончик, и затараторила «Меня мама научила в тень ходить. Это раз. А еще там обезьяны со змеей дрались и друг друга победили. Это два. Два дядьки и тетенька смотрят на змею и ругаются очень плохими словами. Это три. И мама велела, чтобы я тебя немедленно привела ужинать. Это четыре». Она запнулась, обнаружив вокруг себя целую толпу. Смутилась, опустила глаза и голосом вежливой девочки пробормотала. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» Мерлин присел перед ней. «Ты Надежда?» «Да!» — гордо сказала Надя. «Я рад, что тебя увидел», — сказал Мерлин. «Отведи папу домой, только не сразу домой. Вначале назад, к людям, а потом домой». «Назад — это вперед?» — уточнила Надя. — Верно. Ты похож на волшебника из мультика, — подозрительно сказала Надя. На всякий случай попятилась ко мне и взяла за руку, что явно придавало ей уверенности. — Я и был волшебник, — признался Мерлин. — Хороший или плохой? — Разный. Он грустно улыбнулся. — Иди, Надежда. Опасливо поглядывая на Мерлина, Надя спросила меня. — Пошли, пап. — Пошли, — сказал я. Обернулся, кивнул иным, которые молча смотрели на нас, с грустью и ожиданием. Вначале, прощаясь, подняла руку тигренок, потом Алиса, и вот уже нам махали вслед все, прощаясь навсегда. И когда моя дочь, только что инициированная абсолютная волшебница, сделала шаг вперед, я шагнул вслед за ней – держась за ее руку, чтобы не потеряться в бушующем вихре силы, завершившем свой круг и возвращающимся в наш мир. Потому что сумрак, конечно же, бесконечен, как бесконечно любое кольцо. Потому что тепло человеческой любви и холод человеческой ненависти, бег зверей и полет птиц, трепетание крыльев бабочки и рост пробивающего землю зерна не уходят бесследно, потому что всемирный поток живой силы, от которого жадно отрывают свои крохи паразиты, вроде синего мха и иных, не исчезает бесследно, а возвращается в ждущий возрождение мир, потому что все мы живем на седьмом слое сумрака. Эпилог «Как здесь красиво!» — воскликнула Надя. Я взял ее на руки. Мы стояли на булыжной мостовой Эдинбурга в окружении сотен и тысяч спящих людей. Сирены выли все ближе и ближе. Время иных кончалось. «Да», — согласился я, — «тут все настоящее». «Только все спят», — грустно заметила Надя. «Как в сказке про спящую царевну. Может их разбудить?» «Она может. Она ведь все теперь может, если научить». «А ты не устала?» – спросил я. У меня подкашивались ноги и слегка кружилась голова. «А чего?» – удивилась Надя. «Чуть попозже», – сказал я. «Чуточку попозже всех разбудим, кого сможем. Папе сейчас надо сделать одно большое дело. Ты мне поможешь?» «Как?» «Просто держи меня за руку», – сказал я. Закрыл глаза, раскинул руки, задержал дыхание. Мне надо ощутить этот город. Камни и стены, которые помнят Мерлина и Артура. Люди могли забыть, а камни помнят. И древняя крепость, венцом застывшая над городом, помнит и ждет. Почему мы порой так глупы? Почему ждем, что магия будет спрятана в том, что можно взять в руки, когда она может быть повсюду вокруг? Конечно же, великий Мерлин не прятал свое самое главное творение в «Сумраке». Не полагался на силу Голема, но он не рассчитывал и на крепость сундуков. Полторы тысячи лет простояла на скале эта древняя крепость. Ее обороняли и захватывали, ее рушили и перестраивали. В ней хранили свои сокровища гордые шотландские короли, но там, в основе основ, заложенные Мерлином и узором рун, камни ждали своего часа. Надо лишь потянуться к ним, коснуться, почувствовать. «Светлый!» — взревели за спиной. Я обернулся, выходя из транса. Эдгар и Арина стояли неподвижно, глядя на меня. И я с удивлением понял, что взгляд их полон страха. А вот Геннадий бежал, бежал и кричал. Неужели он думает, что сила магии зависит от громкости крика? Геннадий несся огромными прыжками, преображаясь на ходу все больше и больше, утрачивая сходство с человеком. Росли клыки, кожа мертвела, волосы на голове вылезали седыми, свалявшимися космами. Я поднял руку, собирая силу для серого молебна. Но в этот момент Надя шагнула вперед и выкрикнула в лицо вампиру. «Не кричи на папу!» Геннадий зашатался. То, что ударило его, было сильнее ненависти. Но он уже не мог остановиться. Он все бежал, будто против урагана, и рухнул к нашим ногам. Надя пискнула И спряталась за меня. Я присел, заглянул Геннадию в глаза и сказал «Костя и Полина тебя ждут. Они просили тебя прийти прямо сейчас, пока еще есть время». Безумие на миг покинуло его взгляд. Саушкин посмотрел на меня и спросил «Они не могут». «Они не могут прийти и никогда бы не смогли, но я сделаю то, о чем они просили. Иди, пока еще есть время». «Помоги мне, Антон!» — сказал он почти нормальным голосом. «Надя, отвернись!» — велел я. «Не смотрю, не смотрю!» — забормотала дочка, отвернувшись и закрыв для верности глаза руками. Я поднял руку. Геннадий, как зачарованный, следил за моими движениями. И серый молебен отправил вампира на шестой слой сумрака. Поднявшись, я посмотрел на Эдгара и Арину, Они не смотрели на меня и Геннадия. Они смотрели только на Надю. «Нулевая», — сказала Арина с восхищением. «Абсолютная волшебница». «Пять минут мне будет не до вас», — сказал я, глядя на них. «А потом...» «У нас есть Минойская сфера», — просительно произнес Эдгар. «Можно?» «Вас станут искать», — сказал я. «И я стану, учтите. Но сейчас у вас есть пять минут» только потому, что они попросили меня прощать. «Что ты хочешь сделать?» спросила Арина. «То, о чем мечтали ушедшие, дать им смерть, потому что возрождение невозможно без смерти». Эдгар прищурился, открыл сумочку, подвешенную к поясу, извлек оттуда маленький костяной шарик и протянул Арине. Та молча приняла его. «Помоги мне, Светлый», сказал Эдгар. «Что тебе стоит?» «Ты в защитных чарах, как новогодняя елка в гирляндах. Как мне тебе помочь?» «Я ему помогу», — внезапно сказала Арина. «А ты не отвлекайся. Делай свое дело». Что именно она сделала, я не понял. Вроде бы лишь губами шевельнула. Эдгар улыбнулся, на миг его лицо стало красивым и почти молодым. Потом его ноги подогнулись, и он рухнул на мостовую». «А ты развоплощаться не собираешься», — заметил я. «Какая же ты светлая!» «Ну так ведь цель-то достигнута, так или иначе», — произнесла Арина. «Ушедшие получат то, к чему стремились». Я покачал головой, посмотрел на замок, снова закрыл глаза. «Телефон твой возвращаю», — сказала Арина. «Мне чужого не надо». За моей спиной негромко хлопнула «Минойская сфера», открывая Арине портал, который невозможно будет проследить. Ох, странная она была темная, и странная из нее получилась светлая. И я вдруг услышал музыку, слабую, негромкую, Арина включила скрытый в телефоне плеер. Случайно? Или демонстрируя, что она разбирается в технике куда лучше, чем я думал? Вышли из Негредо, Вроде бы, как ты да я, И идут по свету, ничего не ведая. В зеркало плюются, над собой смеются, Да, вышли из негредо, ничего не ведая. Темного накажут, мелом лоб намажут, Светлого поймают, в саже изваляют. А куда деваться? Вроде бы, как ты да я, Вышли из негредо, ничего не ведая. На руке капризный восемь линий жизни, от того при встрече друг друга калечат, А куда деваться? Вроде бы, как ты да я, вышли из Негредо, ничего не ведая. Пикник. Негредо. Что ж, это уже счастье, когда удается выйти из Негредо. Будь ты темный или светлый, все равно есть шанс продолжить путь. Только через Негредо распад и разложение можно двигаться дальше. К синтезу. К созиданию нового. Кальбедо. Древние камни на вершине скалы ждали. Я потянулся к ним. Тут не нужно было заклинаний, слов, ритуалов. Надо было лишь знать, куда тянуться и чего просить. Мерлин всегда оставлял для себя лазейку. Даже собравшись в рай для иных, он предполагал, что ворованный рай может оказаться адом. «Отпусти их», — попросил я, сам не зная кого. «Отпусти их, пожалуйста». Они творили зло, которое было злом, и добро, которая злом оборачивалась. Но ведь всему есть свой срок и свое прощение. Отпусти их. Крепость над городом будто вздрогнула. Кружащие в небе птицы стали снижаться. Мутная мгла в воздухе стала рассеиваться. Последний луч садящегося солнца упал на город обещанием вернуться с рассветом. И я почувствовал, как сжались и вздрогнули все слои мироздания. Увидел почти наяву, как рушатся каменные идолы на плато демонов в Узбекистане. Как растворяются в сумраке ушедшие туда после развоплощения иные с облегчением и робкой надеждой. Стало легче дышать. «Папа, уже можно смотреть?» – спросила Надя. «Если одним глазком?» «Можно», – ответил я. Присел. Ноги уже совсем не держали. Сейчас папа чуть-чуть отдохнет, и мы отправимся домой. Ты же меня отведешь короткой дорогой. Отведу, согласилась Надя. Нет, знаешь, не надо короткой. Внезапно поправился я. Не люблю я что-то короткие дороги. Давай на самолете полетим. Ура! завопила Надя. На самолете! А сюда мы еще вернемся? Я смотрел на нее и улыбался. «Может быть, мне удастся ее научить, что нужно опасаться простых решений и коротких дорог?» «Обязательно», — сказал я. Но ну, неужели ты подумала, что это был последний дозор?» Ноябрь 2005 года